Глава тринадцатая. Через десять минут автомобиль Карины Короны покинул предприятие без всяких помех. Водитель Владик по распоряжению Карины Короны остался ночевать на территории предприятия. За руль сел Эдуард Арсеньевич, на переднем сидении Карина Короны, а профессор Рыжая Борода и Инна, успевшая позвонить маме, на заднем. Рыжей Бороде не повезло, он оказался у окошка с правой стороны, Инна с левой, а между ними профессор, который, проявив инициативу, опередил Бородатого после того, как Инна первая залезла в автомобиль. «Куда едем?» спросил Рыжая Борода. Ему никто не ответил, подождав полминуты, Рыжая Борода снова подал голову. «Жрать охота, с утра ничего не ел». «Приедем, набьете брюхо, Андрей Павлович, вы думаете, что вы один мученик, а остальные просто счастливы оказаться в такой ситуации». Директорским тоном отсчитал рыжую бороду Карина Карлана, но он и не собирался сдаваться. Инна отвернулась к окошку, профессор несколько раз глянул на профиль Рыжебородова и усмехнулся, думая о чем-то своем. «Нужно заехать в какое-нибудь придорожное кафе, хоть что-то сожрать!» Продолжил своё борода. «Прекратите этот скулёж! В так называемом дорожном кафе кроме вас никто не станет принимать пищу или вы не понимаете элементарных вещей, Тем же тоном продолжила Карина коровна Эдуард Арсеньевич многозначительно вздохнул, выражая этим полное одобрение услышанному. «Что здесь такого?» Недовольно пробурчал борода. Карина коровна не отреагировала, профессор потихоньку начал засыпать. То же самое делала и измученная потрясениями Инна. «Эдя, давай через Дальний мост, там по дороге есть очень хороший отель. Переночуем и поужинаем там», — сказала Карина Корона. «Какой еще отель? Не знаю такого». Удивился Эдуард Арсеньев. Я покажу. Это не совсем отель, а точнее база отдыха премиум-класса. Понял. Так бы и сразу сказала. Мы с Сиротиным там не один раз бывали. Довольным тоном произнес Эдуард. И как только Владлен и Ирастович терпит этого придурка. Тебе, Эдя, впрочем, Сиротин – самая лучшая компания. Ей-богу, лучше не найти. Недовольным голосом прокомментировал Карина Корона. Выказав свое истинное отношение к сиротину, и не только для того, чтобы досадить эди Да дела, промычал эдя переводя этим разговор на другую тему. Ты мне так и не рассказал, как прошла встреча с товарищами. Что-то промычал о несчастном Толстозадове, напомнила о себе Карина Корон. Че тут рассказывать, ноги кое-как унесли, вот и весь итог. Причем, суки, ведь бросили меня. Побежали вслед за Толстозадовым. Надо было с собой два автобуса полиции брать. Только, думаю, толку бы не было. Горес на их заметным раздражением повествовал Эдуард. — В комиссии должен был быть кто-то из органов, — серьезно сказала Карина. — Да, был один. Только я не заметил, какое место за занял он забеги на сотню метров. Отворот в сторону автобусной остановки. Эдуард Арсеньевич улыбнулся. — Дальше что? И что они побежали? — пытала Эдуарда Карина. Тем временем они уже подъезжали к элитной базе отдыха. На улице уже было темно. Профессор и Инна отключились, а Рыжая Борода молча слушал разговор Эдуарда Арсеньевича и Карины Короны. Иногда он менял гримасы на лице, по-своему понимая полученную информацию. «Чего побежали? Товарищи показали им небольшой спектакль на черно-белом фоне с привлечением солдатиков в ведомство Лаврентия Павловича», произнес Эдуард Арсеньевич. «Серьезное дело здесь понять можно», — сочувствуемо отреагировал Карина. И один остался и имел продолжительный разговор с самим товарищем Липейсом. Он, как всегда, снисходительно иронизировал. И пытался казаться очень дружелюбным своим парнем, как говорят. Для меня время и без черно-белого фона остановилось. Не помню, сколько все длилось, но подошел товарищ Эфимози, сообщил что рыжей бороды нигде нет. Продолжил Эдуард Арсеньевич. «Этого, что ли?» Без всякого стеснения спросила Карина. «Ну а кого еще?» Ответил Эдуард Арсеньевич. После этих слов задница Рыжебородова намокла, и, несмотря на униформенные штаны из зеленого химического сукна, начала прилипать к тонкой коже сидения элитного авто. Он хотел что-нибудь сказать, но пока ему мешал подступивший к глотке комок страха. «После этого товарищ Репейс меня отпустил, вновь добавив, что будет рак нашей встречи сказал Эдуард Арсенович. О размере достоинства не вспоминал, не удержалась Карина. «Они меня искали!» — наконец-то выдавил с себя рыжая борода, то ли спрашивая, то ли константируя факт. «Говорю же, Ефимозий за тебе говорю так что хана тебе, Андрей Павлович. Нас они, может, еще пожалеют». Несмотря на все наши старания. А вот тебе точно конец. Лучше сразу ломут с головой. Очень серьезным голосом высказался Эдуард Арсеньевич. Не пугай его, строго одернула Эдю Карина. Рыжая борода, кажется, перестал дышать. На открытом пространстве показались манящие к себе цветные огоньки базы отдыха. Разноцветный фонтан переливался всеми цветами радуги. Огромная вывеска обещала самый изысканный комфорт. на расстоянии ближайшей сотни километров. Только рыжая борода не испытывал радости и, кажется, совсем забыл о сильно сосущем, который час же утки, даже мило дремавшая и на перестала на какое-то время существовать. Шучу я насчет этого. Искать они тебя искали. Только сейчас ларец у всех нас. Значит, теперь все в ответе. Если бы мы послали тебя куда подальше, тогда бегал бы ты. Один круги нарезал по родному городу. — А так успокойся. Неожиданно и витиевато выразился Эдуард, мгновенно успокоив Бородатого. — Я бы сразу в Объединенную Россию упал на колени, — проговорил повеселевший Бородат. — Думаешь, тебя там ждут с распростертыми объятиями? Да они понятия не имеют, что происходит. Тем более господин Плахиш ретировался, оставив свои дружеские послания. осадил рыжую бороду Эдуард. Он уже припарковался на большой, освещенный понизу фонариками синеватого цвета автостоянный. Напротив были два корпуса трехэтажных зданий. В нижней части горел неяркий свет, окна сверху были темны. Красиво красками играла светодиодная вывеска, а огромный фонтан поражал своим великолепием. «Инокентий Иванович, просыпайтесь и толкните Инну», сказала Карина. Профессор очнулся раньше слов Карины его разбудила остановка автомобиля или разговор, который вели Эдуард Арсеньевич и Рыжий Бородий. «Сейчас точно пожрать здесь ничего не будет», – потянулся Борода. Ему никто не ответил. Вместо этого Эдуард Арсеньевич вспомнил о своем автомобиле. «С моей развалюхой ничего там не случится», – обратился он к Карине. «Давно бы уже купил новую. Стыдно, Эдди. Машине два года. Хватит экономить», – отреагировал по-своему Карина Корона. «Некогда мне, Карина!» Не желая особо углубляться в эту тему, ответил Эдуард. «Нам получается три номера нужно произнес Борода, и все сразу поглядели в его сторону. Эдуард Арсеньевич закрыл автомобиль и протянул бревок Карине. «Чего ты мне его суешь?» – не взяла бревок Карина. «Это почему три номера?» «Позвольте обоснование», – отреагировал на слова Бородатого профессор. «Эдуарду Арсеньевичу с Кариной короной. Вам, профессор». — Ну и нам с Инной, — нагло произнес Борода, уставившись на уставшую и заспанную ину. Наш пострел везде поспел, — засмеялась Карина. — А, впрочем, ина Владимировна, вы не против такого распределения отдыха? — продолжила Карина. — Я? Чтобы я с этим? — чуть не задыхалась сильно. Понятно. Я сама решу проблему. Каждому по отдельной комнате. Уверена, с этим вопросов не будет. — отрезала Карина. — А насчет харчей? — не унимался бородатый, желая получить хоть что-то.